Глава вторая. Вернись в соренто В Нью-Йорке легко и не пахнут. Там с Бруклинского моста днями напролёт безработные в гудзон кидаются вниз головой. Те же, кому повезло чуть больше или меньше, как посмотреть, безликими серыми тупами стекаются в конторы и на заводы, где кланы Рокфеллеров, Ротшильдов и прочих волков Солл-Стрит выжимают из них все соки до последнего цента прибавочной стоимости, а где-то в незримой вышине, скрытый дымом и смогом, злорадно и оскорбительно хохочет всемогущий желтый дьявол. Наступает вечер. Измученный город засыпает, тщетно пытаясь найти в душном забытии сна минуту отдыха и успокоения. И просыпается мафия. Итальянская. Разумеется, это лишь набор штампов. Кроме мафии. Она существует. Она итальянская и она не дремлет. Но погодите. Вас ничего не смущает. «Дон Корлеоне, что ты делаешь в Нью-Йорке? Ведь тысячи лиц ты не можешь дышать здесь полной грудью. Ты же родился в самой, пожалуй, прекрасной на свете стране, воистину Бель-Паэзе. Какой неведомый ураган сорвал тебя с места и перенес в эти негостеприимные края?» «И действительно...» Откуда в Нью-Йорке взялся целый район Литл-Итали, маленькая Италия? Как получилось, что порой не такие уже маленькие, маленькие Италии ныне можно обнаружить во многих и многих городах мира? Ведь настоящая большая Италия – страна в планетарном масштабе довольно компактная. В последней четверти 19-го, первой четверти 20-го веков Ее население составляло всего-то около 30 миллионов человек, а эмигрировало из нее за тот же период более 14 миллионов, по самым скромным оценкам. Что же заставило в буквальном смысле половину страны – не беглецов от правосудия, не преступников, не мафиози, а обычных людей, крестьян, ремесленников, рабочих – Вдруг собрать чемоданы, бросить дома и наделы и отправиться в чужие страны, где их не ждал никто, и все нужно было начинать заново меньше, чем с нуля. Давайте попробуем разобраться. Однажды в годах, этак в 50-х 19 века, Камилла Бенса-Дикавур, президент Совета Министров Сардинского Королевства, совершал послеобеденный мацион по территории веренного его заботам государства и предавался мечтам об объединении Италии. Как вдруг внимание его привлекла безобразная сцена. Королевские солдаты чистили ружья толчёным кирпичом. Скажите государю, кричал Кавур, что у англичан ружья кир... «Хотя нет. Чего короля лишний раз беспокоить, если я и сам могу?» И немедленно выписал аглицких инженеров, которые принялись возводить новомодные оружейные заводы. Заниматься инновационными технологиями графу понравилось настолько, что прямо не отходя от королевской кассы он приступил к реформированию сельского хозяйства, путем возведения ирригационного сооружения имени себя, Кавур-канала. Полюбовавшись на пышно заколосившиеся виноградники, усталый, но довольный Кавур захотел съездить в Париж, отдохнуть и развеяться. Тут выяснилось, что поезда, уже массово бегавшие по всей остальной Европе, из Италии во Францию не ходят. Пришлось им успешно строить железные дороги. Много еще хороших идей было у нашего графа. Реализовать их, однако, мешало досадное обстоятельство. В королевской казне закончились деньги. ковур погрустнил, но затем светлая патриотическая мысль о единстве страны вновь согрела ему сердце. Не мешкая ни секунды он отправил Гарибальди разбираться с этим вопросом, а сам принялся терпеливо ожидать финансовых результатов операции. В это же время на другом конце будущей Италии в королевстве обеих Сицилий ни о каких инновациях и не помышляли. Опорой правившей там династии бурбонов были латифундисты, крупная земельная аристократия. С их точки зрения юг итальянского сапога представлял собой живописную букалическую страну, наполненную цветущими полями. Маркиза Карабаса, лугами, маркиза Карабаса и тучными стадами, догадайтесь, чьими. Правда, вот у тех, кто не был маркизом Карабасом, мнение на этот счет несколько отличалось. Но кого волнует, что себе воображают эти немытые пейзани, не так ли? Собственность на средства производства им подавай, бунтовщики, карбонарии. Короче говоря, там в полном разгаре был феодальный строй, светлое будущее некоторой части человечества. Ко всем бедам добавлялась еще и мафия, которой сначала платили бароны, дабы мафия следила, чтобы крестьяне не слишком бунтовали, а потом, в свою очередь, платили крестьяне за защиту от баронов, то есть от самой себя. Поэтому неудивительно, что когда на Сицилии высадился национально-освободительный Гарибальди, напомню, в довершении всех своих многочисленных недостатков бурбоны были еще и испанскими оккупантами – Сельская беднота, то есть процентов этак 80 населения страны, встретила его с надеждой и восторгом. Красный дьявол прогнал бурбонов и баронов, передал Витторию Эммануэле II свежекоронованному монарху объединенной Италии ключи от Неаполя и уехал дальше по своим геройским делам. Он, Гарибальди, был старый солдат и не знал слова «экономика». Чего никак нельзя сказать о Каурии. Вся штука в том, что королевство обеих Сицилий было вовсе не таким уж бедным государством, каким могло бы показаться на первый взгляд. Представьте, что вы – крупный феодал. У вас куча земли, на которой что-то там выращивают. Пусть даже производительность этого феодхоза крайне низка, но людишки-то ваши работают в буквальном смысле за еду, следовательно, остается доход, и доход немалый. Что вы с этими деньгами будете делать? Купите еще земли? Во-первых, у вас ее и так куры не клюют. Во-вторых, все пригодные для обработки земли уже принадлежат вашим приятелям, другим феодалам, находящимся в точно такой же ситуации начнете вкладывать в промышленные производства так ведь нет их а создавать с нуля вам лень да и вообще какой смысл жизнь то и без того удалась приходится эти нетрудовые доходы просто складировать в виде золотых и серебряных монет либо в банке финансовом учреждении либо в банке стеклянной таре. Если заниматься этим достаточно долго, и так скажем с полвека, то банка приобретет довольно внушительные размеры. На сокровище королевской бурбонской казны, равно как и на деньги в неаполитанских банках, Витторио Эммануэли, читай Кавуру, удалось наложить лапу сразу же по праву победителя оставалось придумать как добраться до других заветных банок но не зря ох не зря Кавур считался одним из хитрейших политиков своего времени раз уж мы все теперь живем в великой и неделимой италии сказал он не коже нам пользоваться старорежимными деньгами да здравствует новое единое И единственное законное платежное средство – итальянская лира. Короче, граждане, сдавайте валюту!» И со всех концов страны в Пьемонт потекли ручейки золотых и серебряных монет. Не просто так, разумеется, а в обмен на новенькие лиры. Но мы же помним, что наш граф был великим инноватором. А посему новые деньги были изготовлены по последнему слову тогдашней экономической науки, что позволило значительно облегчить, в самом прямом смысле, кошельки верно подданных итальянцев. Уже догадались? Правильно. Деньги были бумажными. Что? Так, кто сейчас сказал инфляция? Поднимите руку. «А-а-а, сеньор Гарибальди, будьте так любезны, выведите этого бурбонского шпиона из зала и расстреляйте к чертовой бабушке!» Чтобы оценить масштабы операции, в процессе унификации валюты в бывшее королевство Абек Сицилии в обмен на эквивалентный объем благородных металлов отправились 443 миллиона новых лир. Во всю же остальную Италию, включая само бывшее Сардинское королевство, лишь 226 миллионов. В общем, южная кубышка была успешно распечатана и оприходована. Но будем справедливы, Кавур старался не для себя. Средства пошли на модернизацию экономики, которая в тот момент молодому государству требовалась как воздух. Италия, вся Италия, не только Южная, была страной аграрной и отсталой, страной, измученной веками междоусобных свар и окруженной кольцом заклятых друзей, что еще совсем недавно имели статус оккупантов и не отказались бы при стучии его восстановить, страной, еще лишь готовившейся к третьей и окончательной войне за независимость. Даже с учетом экспроприации богатств южных экспроприаторов денег катастрофически не хватало. Поскольку индустриализация проходила под лозунгом «все для фронта, все для победы», то в первую очередь возводились предприятия военно-промышленного комплекса. Штука, конечно, хорошая и нужная. Вот только большого количества рабочих мест они не создавали. А если и создавали, то не для неграмотных крестьян, а для приглашенных иностранных специалистов, которым требовалось щедро платить. Не говоря уже о необходимости закупать оборудование и сырьё. На это тоже нужны были деньги. Где их взять? «Правильно! Поднять налоги!» Северные итальянцы крякнули и до предела затянули пояса. На юге же и вовсе наступил локальный постапокалипсис. Опять же, будем справедливы. Южан отнюдь не считали гражданами второго сорта. Но только если чуть-чуть, в силу древних и практически священных традиций итальянского регионального патриотизма, имеющего даже специальное название «компанелизмо», что дословно означает «любовь к родной колокольне». Там на юге тоже строились заводы и прокладывались железнодорожные пути. Но, во-первых, центральное правительство находилось в Пьемонте, Финансирование же периферии, как везде и всегда, осуществлялось по остаточному принципу. Во-вторых, у руля в местной администрации оказались назначенцы с севера и вернувшиеся из многолетнего изгнания антибурбонские диссиденты, которые судили о ситуации прежде всего по Неаполю, одному из крупнейших в тогдашней Европе и относительно благополучному городу не имея ни малейшего представления, что же творится на остальной территории региона. А происходило там следующее. Вместо проклятых латифундистов сицилийские, кампанские, калабрийские и прочие крестьяне вдруг получили открытый рынок и либерализацию цен. Тут выяснилось, что со времен Древнего Рима мировая сельскохозяйственная наука сделала некоторые успехи, и себестоимость производства местной продукции превышала рыночную стоимость импортного продовольствия. Можно было бы, конечно, продолжать жить по заветам предков, натуральным хозяйством, питаясь тем, что сами вырастили. Вот только мы же помним про повышенные налоги. Их требовалось платить, а значит продавать урожай, пусть даже с убытком. И если при бурбонах, по крайней мере, была еда, то теперь не стало и ее. Чтобы выжить, нужно было развиваться. Но делать это интенсивным способом, внедрять новые технологии, без денег невозможно. Экстенсивный же путь – перепахать побольше земли – оказался недоступен по другой причине. Живописная природа Южно-Итальянского Средиземноморья имеет одну неприятную особенность – недостаток пресной воды. Точнее, вода-то была, но в виде болот, которые, в свою очередь, образовывались в результате хищнической вырубки баронами лесов. То есть и леса у них тоже уже не было зато свирепствовали эпидемии малярии и прочих веселых заболеваний. Смотри, болото! Красивая картинка вырисовывается, правда? Не очень-то похожая на тот образ благодатной Италии, беззаботного края спагетти и мандолин, к которому мы все привыкли. Еды нет, воды нет, растительности нет. Зато были люди, и людей было много, слишком много. Эту последнюю проблему центральное правительство попыталось решить довольно эффективным способом введением всеобщей воинской повинности, которой при бурбонах отродясь не было. Не спрашивайте, что новая итальянская родина сделала для вас. Спросите лучше, когда же вы будете иметь возможность героически вздох «Эм, отдать за нее жизнь!» патетически восклицали сотрудники свежепостроенных военкоматов. «Погодите!» – удивлялись рассудительные южные землепашцы. «Так она для нас ничего вроде пока и не сделала, наоборот даже!» «Вот и не спрашивайте!» Блестящим полемическим приемом завершали дискуссию их оппоненты. Если в какой-нибудь теплый и ласковый летний вечер последних десятилетий XIX века вы забрались бы на вершину Везувия, закрыли глаза и прислушались, то непременно услышали бы доносящиеся со всех сторон неисчислимые тихие хлопки. Это лопалось терпение итальянцев. Все чаще и чаще бывшие грибальдийцы, бывшие бурбонские солдаты, да и просто голодные, доведенные до отчаяния крестьяне, обменивались красноречивыми взглядами, согласно кивали друг другу, снимали со стены под рубаху Мадонну, да доставали обрезы. На борьбу с этими полубандитами-полуповстанцами правительство бросило 120-тысячный армейский корпус. Разгорелась миниатюрная, но самая натуральная гражданская война, в условиях которой, как вы догадываетесь, жить стало еще лучше, еще веселей. «Нет, Кавур положительно был гениальным человеком!» Настолько гениальным, что предвидел все это заранее и предусмотрительно умер еще в 1861 году, практически сразу же после объединения страны. Со спокойной улыбкой и словами «как хотите, так и выкручивайтесь на устах». Следует признать, однако, что его план модернизации и индустриализации Италии вполне сработал. На помощь измученной державе уже спешил Его Величество технический прогресс. Правда, если бы наш граф узнал, в чем именно эта помощь будет выражаться, то, вероятно, крутился бы в гробу со скоростью хорошего промышленного вентилятора. 4 октября 1852 года. Вот день который положил начало великому исходу из Италии. Хотя в тот момент никто еще не подозревал не только о его грядущих масштабах, но и о том, что он вообще состоится. В иных обстоятельствах это было бы и вовсе ничем не примечательное событие. Учреждение в Генуе трансатлантической компании свиторио Эммануэле Читай-Кавуром в качестве основного акционера. Компания заказала постройку на британских верфях двух инновационных стремительных пароходов и с 1856 года приступила к их эксплуатации. Но вот не задача С поиском грузов для доставки в Италию проблем не имелось. Переживавшей индустриализацию стране требовалось все и сразу. В обратную же сторону отправлять было особо и нечего. Суда уходили полупустыми, акционеры подсчитывали упущенную выгоду и расстраивались. Тут кому-то в голову пришла светлая мысль. «Слушайте, но ведь у нас же полно груза!» Мало того, груза, который сам платит за собственную транспортировку, сам себя загружает и разгружает, не требует присмотра и хоть сколь-нибудь бережного отношения в силу того, что не может испортиться, а даже если он вдруг и пропадет за время пути. Ну так и что с того? Деньги-то уже уплочены, а возможные претензии. Кто их в этом случае будет предъявлять?» «Гениально!» — сказали акционеры. И во все уголки страны потянулись бесконечные вереницы рекрутеров и зазывал. Там за тубанами по ту сторону Атлантики вещали они. Вас ждут бескрайние поля, которые некому пахать, цветущие сады, плоды которых некому собирать и уютные поселки, в которых некому жить. Стоит лишь протянуть руку, стоит купить билет, и все это может стать вашим». «Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным!» Голодная и нищая Италия ахнула от восторга. На какой-то миг ей показалось, что она вновь обрела потерянный рай, увидела путь в землю обетованную. Нет, я вовсе не хочу сказать, что до конца 60-х годов XIX века итальянцы об Америке ничего не знали. Вспомним хотя бы, кем был Христофор Колумб. Полуторатысячный итальянский корпус сражался в войне за независимость США. Во времена тамошней гражданской войны итальянцы под командованием генерала конфедерации Таллио Ферро итальянцы дрались с итальянскими же солдатами северных генералов Ферреро и Спинулы, итальянцев. Слова Декларации независимости «Все люди созданы равными» принадлежат не Перу Томаса Джефферсона, а его итальянского друга Филиппо Мацеи и так далее. Но до той поры путешествие в новый свет было уделом искателей приключений, ученых, авантюристов, беглых преступников, артистов и прочей не слишком обычной публики. Не являлась новостью и внутриевропейская трудовая миграция. Еще с человека века итальянский мастеровалют, в основном из северной части страны, ремесленники, каменщики, шахтеры, отправлялись на заработки в более благополучные соседние государства. В первую очередь, Германию и Францию. Но это были относительно кратковременные поездки. Повкалывать пару-тройку лет на износ, заработать денег и вернуться домой к семье. Так было раньше. Теперь же в дорогу собирались люди совсем иного сорта. Поголовно неграмотные, не говоря уж об иностранных языках, не видевшие и не знавшие в жизни ничего, кроме скудного клочка земли, отнимавшего на обработку все силы и время, продав и заложив, что можно и что нельзя, лишь бы хватило на заветный билет, с чемоданом или тущим узлом в руках они поднимались на борт парохода в отчаянной надежде, всматриваясь в морскую даль. Когда же... Когда на горизонте наконец-то покажется она, она Америка. Первая волна эмигрантов произвела крайне благоприятное впечатление. Как на акционеров пароходных компаний доходы их росли словно на дрожжах, Поспешно строились и закупались новые суда, отправлявшиеся теперь не только из Гену, но и из Неаполя, Палермо, далее везде, так и на правительство заморских держав. Италию наводнили новые зазывалы и агитаторы, теперь уже иностранные, в первых рядах – бразильские. «Приезжайте поскорее к нам, дорогие итальянцы!» «Мы вас будем кормить и хорошо с вами обращаться, и каждому дадим земли! Итальяно-бразильяно, ола-ола!» В качестве наглядного подтверждения своих слов они раздавали красочные проспекты и брошюры, расписывающие, какое изобилие невиданных зверей и прочих радостей жизни вводится в солнечной Бразилии. Но был один маленький нюанс, о котором простодушные итальянцы в этих брошюрах прочитать не смогли бы, даже если бы, в принципе, и умели это делать. С какой именно целью они вдруг понадобились чужеземным вербовщикам? Ларчик же открывался просто. В 1853 году в Аргентине В 1865 в США, а в 1888 и в Бразилии было отменено рабство. Освобожденные афро-аргентинцы, афро-американцы и афро на радостях ушли в длительные творческие отпуска, а их рабочие места на плантациях и в каменоломнях стали вакантными, так что все совпало крайне удачно итальянский зверь не разбирая дороги и по собственной инициативе бежал прямо на ловца месяц в трюме потолки высотой метр семьдесят редкие глотки свежего воздуха из иллюминатора. красная от ржавчины вода скудная еда к этому впрочем было не привыкать страдания болезни смерть Выдержали, вынесли, доплыли. Силуэты небоскребов на горизонте, вздымающая факел статуя свободы. Вот он, американский рай. А нет, чистилище Элис Айленд. Болен? Не подходишь. Нет денег на первое время? Не подходишь. Несовершеннолетний или старик? Не подходишь. Позднее к этому добавится и необходимость быть грамотным. и Я не знаю, что случилось с теми, кто не мог пройти миграционный контроль. И сказать по правде, не очень хочу узнавать. Побаиваюсь. Передовой отряд великой эмигрантской армии проник на территорию Соединенных Штатов, окопался в том месте, что позднее станет маленькой Италией и занял круговую оборону. Нищие, не знающие языка, владеющие лишь примитивными профессиями итальянцы, оказались презираемы и гонимы всеми без исключения. И хотя формально они были бледнолицами, пусть местами и довольно смуглыми, но по общественному статусу располагались разве что чуточку выше негров. Они брались за любую работу самую тяжелую грязную и низкооплачиваемую собственно другой бы им никто и не дал редкий работодатель соглашался иметь дело с этими странными пришельцами но те немногие кто на это отваживался вдруг испытывали приятное удивление трудолюбивые исполнительные и покладистые итальянцы не только не доставляли проблем но и мало-помалу превратились в одних из самых востребованных источников рабочей силы на рынке труда. Сам Генри Форд писал, «Итальянцы экономны, способны довольствоваться низкой зарплатой и, соответственно, им требуется платить меньше, чем обычному ирландцу». «Русские своих на войне не бросают». Итальянцы же не бросают своих в мирной жизни. Другой вопрос – кого именно они считают своими? Не факт, что условный венецианец и условный сицилиец согласятся с утверждением о собственной принадлежности к одной и той же нации. Но вот если речь идет о родственнике или односельчанине – Можно сколько угодно иронизировать по поводу гипертрофированной итальянской приверженности семейным ценностям. Да они и сами с удовольствием вместе с вами посмеются. Но это черта национального характера, мудрость, выкованная дорогой ценой, закалённая потом, кровью и слезами. Второй и последующей волнам эмиграции было значительно легче, со всех сторон к ним тянулись готовые помочь и поддержать руки родственников и земляков, уже успевших закрепиться на новом месте, и они тоже принимались за работу, чтобы вскоре, в свою очередь, протянуть руку помощи кому-то из вновь прибывших. Маленькая Италия не просто выстояла, но постепенно начала расцветать, если не сказать процветать. Как грибы после дождя росли лавки, рестораны, мастерские, а чуть позднее даже банки. Оказалось, что если снять с загорелых итальянских шеи их родное правительство, они итальянцы. Как тот гадкий утенок расправляют крылья и превращаются в прекрасных работников и успешных предпринимателей. Схожим образом обстояли дела и на соседнем южноамериканском континенте. К чести бразильцев и аргентинцев, их рекламные брошюры почти не врали. Всего лишь процентов на 70-80, не больше. Хотя тамошние итальянские колонии столкнулись со значительными первоначальными трудностями, но все же процедура въезда и адаптации была проще, а местное население, благодаря большей общности языка и культуры, настроено менее враждебно. Чем прочнее закреплялись иммигранты в обеих Америках, тем сильнее возрастал нескончаемый поток новых итальянцев образовалась настоящая миграционная воронка, расширявшаяся и набиравшая мощь с каждым вновь попавшим в нее переселенцем. Давайте-ка вернемся в Италию да посмотрим, к чему это привело. В первом десятилетии свеженаступившего XX века индустриализация Покавуру наконец-то начала приносить долгожданные плоды. На севере, во всяком случае. Да и на юге стало хоть и немножко, но полегче. Только вот смотрит правительство в окно и видит. И заводы есть, да к станку встать некому. И оборотные капиталы появились, да за плугом никто не идет. И отцы уехали в Америку, и братья уехали. Тут великомудрые вожди нации догадались, что если за тридцать с небольшим лет от них разбежалась половина населения страны, то, вероятно, что-то пошло не так. Сели они, достали дому думать, как же теперь из создавшейся ситуации выходить. Но была в Италии могучая сила, которая никак не могла позволить себе терять время, дожидаясь, пока политики что-нибудь порешают. Основную массу иммигрантов, по крайней мере на первых порах, составляли мужчины. Они отсылали большую часть заработанных денег на родину, поддерживая оставшиеся дома семьи, дабы впоследствии либо вернуться самим, до 40% от общего числа переселенцев рано или поздно покупали обратный билет, либо, уже прочно обосновавшись на новом месте, вызвать к себе жен, детей и родителей. Нет, разумеется, уезжало и множество семейных пар и даже просто одиноких женщин. Но все же случилось так, что в первую очередь из Италии ушли мужчины. Воинствующие иностранные феминистки страшно возмущаются, когда узнают, что в современном итальянском языке слово феминизма несет явно негативные коннотации, выступая прежде всего антонимом слова «маскелизмо» – «мачизм». Это вовсе не означает, что подавляющее большинство итальянцев имеет хоть что-нибудь против женского равноправия. Наоборот. Италия – страна окончательно и бесповоротно победившего феминизма в самом хорошем и позитивном смысле этого слова, не демонстративного и нарочитого, а спокойного и уверенного в себе. Потому что тогда, в начале 20 века, они, женщины, встали у руля экономики страны, Нет, не той большой государственной экономики, основной функцией которой является создание гражданам как можно большего числа проблем и трудностей. Она была и остается уделом мужчин, а маленькой и скромной экономики домохозяйств. Именно той, однако от которой зависит, что семья сегодня будет есть на ужин и будет ли есть вообще. Женщины пахали землю, женщины работали на фабриках, женщины подписывали юридические документы, не забывая растить детей и готовить обед. Затем дети подросли, демографическая ситуация выправилась, и женщины с облегчением переложили на плечи сыновей, ставших мужчинами, часть своих забот. Ушли в тень. Но найдите самого типичного, самого стереотипного современного итальянского мачо, какого только сможете. Понаблюдайте, как он ходит, распушив павлине хвост и отпуская направо и налево сексистские шуточки. А потом познакомьтесь с его мамой. Спросите у нее, синьора, а кто на самом деле управляет этой страной? Вряд ли вы получите прямой ответ. Зато это сэкономит вам время на посещение Лура, поскольку вы уже будете иметь полное представление, как же выглядит та самая загадочная улыбка Джаконды. Как бы там ни было, эмиграция нанесла королевству тяжелейший удар. Выше мы говорили в основном об Америке, Но люди разбегались из Италии во всех направлениях. Трудно отыскать на карте государство, претендовавшее на статус хоть сколько-нибудь цивилизованного, в котором в те времена не появилась бы итальянская диаспора. К этому следует добавить и внутреннюю миграцию с по-прежнему депрессивного юга на начавший поднимать голову индустриальный север. Деревни и даже целые районы обезлюдели, и постепенно вымирали. «Слышали ли вы когда-нибудь песню «Вернись в Соррэнто»? Ну, вот эту. «И ты говоришь, уезжаю, прощай, удаляешься от моего сердца, от земли любви, хватит ли у тебя духу не возвращаться, но не покидай меня». «Не причиняй такую боль! Вернись в Сорренту! Оживи меня вновь!» Да наверняка ж слышали. Как думаете, к кому обращены эти слова? Кто этот уезжающий, которого призывают вернуться? Любимый человек? Иммигрант, покидающий родину? Ха! У песни, написанной в 1902 году есть совершенно конкретный адресат. Премьер-министр Италии Джозеппе Зонарделли, в том году посетивший Соренто с кратковременным рабочим визитом. Другими словами, десятки лучших певцов всего мира, неизменно срывая овации публики, на протяжении вот уже более сотни лет исполняют не что иное, как открытое обращение трудящихся с Саренского района Неаполитанской области к партии и правительству. Мол, дорогие руководители, у нас тут хоть и очень красиво, но все очень плохо. Не бросайте нас, сделайте хоть что-нибудь по этому поводу. Нет, ну скажите, как? Как возможно не любить Италию и итальянцев? и государственные мужи нашли блестящее, на их взгляд, решение проблемы. Чтобы обуздать иммиграцию, нужно что? Правильно. Держать и не пущать. Усилился выездной полицейский и таможенный контроль. Был создан генеральный комиссариат по делам иммиграции, формальную задачу которого входило следить, чтобы эмигранты покидали страну в комфортных и здоровых с санитарной точки зрения условиях. Тем более, что по Европе уже начинал бродить призрак грядущей мировой войны, а для войны нужны солдаты. Поэтому военно обязанным прекратили выдавать проездные документы. Но отбывающие не желали, чтобы о них заботились, не хотели уезжать комфортно, были согласны хоть тушкой, хоть чучелом. Не обращая внимания на потуги власти, Италия все так же посылала своих сыновей и дочерей к далеким берегам, пусть теперь и нелегально. Для нее, этой Италии, Италии простых людей, Война была уже в самом разгаре. День и ночь вела она незримый бой со всем миром за место под солнцем. Вот только вместо сабель и винтовок солдаты ее сжимали в руках плуги и молоты, а над полем боя звучали не пушки, а музы. Звучали же они потому, что итальянцы, вопреки всем конвенциям, пустили в ход сокрушительное оружие массового поражения, свою культуру. Истребительные отряды сопрано и теноров наносили ущерб вражеской инфраструктуре, голосами разбивая бокалы и стаканы. Партизанские бригады кулинаров по ночам открывали троттории и пиццерии в местах массового скопления живой силы противника – Саперные подразделения архитекторов и скульпторов возводили неприступные редуты дворцов и памятников. Инженерно-научные части под командованием генерала Маркони без устали обеспечивали связь и управление войсками. Трехцветно-знаменная гвардейская филологическая дивизия имени Данте-Алегьери – бомбардировала неприятельские города институтами итальянского языка и культуры за рубежом, а с непотопляемого авианосца Италия поднимались и вступали в бой все новые и новые эскадрильи художников, поэтов, мыслителей. И мир дрогнул смешал боевые порядки и ко взаимному удовольствию высоких договаривающихся сторон сдался на милость победителя. Нет на свете другой страны, пережившей столь массовую, не вызванную военными причинами добровольную эмиграцию, как нет и никаких других эмигрантов, сумевших так кардинально и в такие короткие по историческим меркам сроки переломить мнение о себе. Если в начале 20 века господствующим на планете настроением была не прикрыта италофобия, то сейчас, в какой бы точке мира вы ни находились, ну, может, за исключением Франции, шанс встретить убежденного италофила едва ли не на порядок выше, чем человека, который итальянцев недолюбливает, не говоря уж ненавидит. И за это Италия должна сказать спасибо в том числе и им, своим эмигрантам, около 80 миллионов потомков которых ныне разбросаны по всем континентам, практически в два раза превосходя по численности население исторической родины. Есть у эмиграции начало, нет у эмиграции конца. Исход из Италии продолжался на протяжении всего столетия. Не закончен он и сегодня. Только в наши дни страну в поисках лучшей доли покидают не крестьяне и низкоквалифицированные рабочие, а молодые ученые и интеллектуалы. Но этот поток, разумеется, уже не идет ни в какое сравнение с той великой эмиграцией, продолжавшийся вплоть до 1929 года. Что же сумело обуздать могучую людскую реку, воздвигнуть на ее пути мощную плотину? Для решения этой титанической задачи оказалось достаточно усилий лишь одного юного и весьма до поры скромного эмигранта, который в июле 1902 года пересек швейцарскую границу, робко оглядываясь по сторонам и сжимая в руках чемоданчик, содержащий все его нехитрое имущество. Итак, что мы знаем о первых итальянских иммигрантах в Америке? Их было много, были они чрезвычайно бедны, находились в крайне враждебном окружении и обладали теснейшими родственными и общинными связями. Что это дает? Правильно, благоприятную среду для зарождения и развития организованной преступности. Подчеркну, абсолютное большинство итальянцев оставалось законопослушными гражданами, но все же для некоторых соблазн оказывался слишком велик. Остальные же, пусть морально и осуждая сделанный ими выбор, не спешили сотрудничать с правоохранительными структурами новой, жестокой и негостеприимной родины, ибо полиция в их глазах не всегда отличалась от бандитов в лучшую сторону. Достаточно вспомнить вызвавшее негодование итальянской общины дело Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти. Их казнили на электрическом стуле за двойное убийство, якобы совершенное во время ограбления. Их полностью реабилитировали полвека спустя. Собственно, вся их вина заключалась в том, что они родились итальянцами. Мафия не была импортирована в США из Италии. Настоящим мафиози некогда было кататься на пароходах, да и зачем. В тот момент, пользуясь неразберихой в стране, они увлеченно делили оставшуюся от бурбонов собственность. Итало-американские криминальные синдикаты возникали и развивались автономно, непроизвольно заимствуя, впрочем, знакомую организационную модель и традиции и поведения бандитов покинутой родины тут выяснилось что комаристские замашки отлично работавшие в неаполе совершенно не подходят для нью йорка вспомним характерные черты коморы разобщенности и индивидуализм расчет на личную силу и доблесть нарочитая демонстративность поступков здесь же в америке едва завидя неаполитанца осмелившего разгуливать в костюме супергероя комаристан Полицейские без разговоров волокли его в каталажку. Мало того, это переставало работать и в самом Неаполе. В 1911 году окрепшая и набравшая селенок конкурирующая организация, молодое итальянское государство, провела недружественное поглощение комаристского бизнеса самым примитивным способом, по поводу Какое-то жалкое убийство чуть ли не всех главарей многочисленных кланов. Свято место пусто не бывает. На смену арестантам пришли новые бойцы. Но этому племени молодому было уже не до супергеройствований, поскольку теперь ко всем заботам добавилась необходимость бегать от полиции. Каморра вырождалась, утрачивала традиции и принципы, постепенно превращаясь в совокупность обычных бандитских шаек. Сицилийская же парадигма упала на благодатную почву. Унаследованная от предков земледельцев приверженность общинным и семейным ценностям, уважение к старшим по возрасту и положению, недоверие к посторонним, привычка держать рот на замке и не возбуждать подозрения у тех, кто сильнее, пока сильнее. Вот что объединяло сицилийцев, а из единства рождалась сила, мало-помалу позволившая им обрести власть над всем Нью-Йорком. Это же способствовало их успеху в Италии. Увлеченная своими проблемами центральное правительство с удовольствием передоверило тихим, скромным и вежливым мафиози часть властных полномочий на периферийной сицилии чем бы молниишьлись лишь бы нас от головной боли избавили воззоностра незаметно росла обретала структурное единство и постепенно начинала подменять собой государство во всех сферах общественной жизни. А потом родившиеся или выросшие в США гангстеры потянулись на историческую родину. Кто из сентиментальных побуждений, кто в поисках убежища от полиции или врагов, а кто в надежде обрести новые деловые перспективы и возможности. Две мафии встретились и весьма друг другу понравились. У американцев были деньги и рынки сбыта, усицилиться в территории и полный контроль над ней. Через Атлантику протянулись первые мостики международного мафиозного экономического сотрудничества. Правда, вот возникла непредвиденная помеха.